Близорукость их правительств и пренебрежение к интересам своих народов мешали обоим государствам устроить дружную борьбу со степными хищниками. Московское государство с своей стороны напрягало все силы и изобретало разнообразные способы для обороны своих южных границ. Первым из них была береговая служба. Ежегодно весной мобилизовывались значительные силы на берег Аки. Разрядные книги 16 века ярко рисуют тревожную жизнь на южных границах государства и усилия правительства для их обороны. Ранней весной в разрядном приказе закипала оживленная работа. дьяки с подьячьими,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 Городовые дворяне и дети боярские выступали в поход конный, людный и вооружный, с указанным числом коней, вооруженных дворовых людей и в указанном вооружении. Пересмотрев их на сборных пунктах, присланные из Москвы воеводы в случае тревожных вестей и степи соединяли ратников в пять корпусов полков. Большой полк остановился у Серпухова, правая рука в Укалуге, левые у Каширы, передовой полку Колонны, сторожевое у Олексина. Кроме того, выдвигался вперед шестой полк, летучий Ертаул для разведочных разъездов. При дальнейших тревожных вестях эти полки в известном порядке трогали саки и вытягивались к степной границе. Таким образом ежегодно поднималось на ноги до шестидесяти тысяч рати. Если не приходило из степи тревожных вестей, полки стояли на своих местах иногда до глубокой осени, пока распутиться не являлось им на смену посторожить московское государство от внешних врагов.